Глава 21. Ночные размышления Было 10 часов вечера, и в их квартире никто не спал, хотя каждый имитировал глубокий сон. Джек лежал на боку лицом к стене с открытыми глазами, вслушиваясь в глубокое и размеренное дыхание Уэнди. Вкус таблеток все еще ощущался во рту, язык стал немного шершавым и чуть онемел. Без четверти шесть, без четверти восемь по восточному времени. Ему позвонил Эл. Уэнди как раз сидела вместе с Дэнни у камина в большом вестибюле и читала. — Личный вызов до мистера Джека Торренса, — объявила телефонистка. — Я слушаю. Он переложил трубку в правую руку, а левый достал из заднего кармана брюк носовой платок и провел им по истончившейся коже губ. Потом прикурил сигарету. Неожиданно громко в ухе раздался голос Элла. «Джеки, старина! Скажи мне, ради бога, что у тебя на уме?» «Привет, Эл. Он затушил сигарету и потянулся за пузырьком с эксидрином. «Что происходит, Джек?» У меня сегодня состоялся очень странный телефонный разговор со Стюартом Улманом. А надо знать, что Стью Улман звонит по межгороду за свой счет, только если, извини за выражение, очень большой кусок дерьма попал в вентилятор. Улману совершенно не о чем беспокоиться, Эл. Как и тебе самому. О чем же конкретно нам не стоит беспокоиться? Послушать Стью, так речь идет, если не о прямом шантаже то о большой статье по поводу Оверлука в журнале National Inquirer. Так что выкладывай, в чем дело, приятель. «Я просто хотел подразнить его», — сказал Джек. «Когда я впервые приехал сюда на собеседование, он не поленился вытащить на свет Божий все мое грязное белье. У вас были проблемы с выпивкой, потеряли работу из-за драки с учеником, сомневаюсь, что вы нам подходите и все такое» но меня больше всего задело за живое что он цеплялся ко мне потому что видите ли просто обожает свой чертов отель оверлук прекрасный оверлук бесподобный оверлук треклятая священная корова а потом я нашел в подвале некий альбомчик кто то не поленился собрать под одной обложкой довольно дурно пахнущую информацию о кафедральном соборе улмана где, как выяснилось, после обычной мессы частенько поклонялись дьяволу и прочей нечисти. «Надеюсь, ты выражаешься не более, чем метафорически, Джек?» Голос Элла вдруг стал пугающе холодным. «Так и есть. Но я и в самом деле узнал много. Мне хорошо известна история отеля». Джеки пальцами пригладил волосы. «Вот я и позвонил ему, чтобы сунуть носом во все это». «Признаю, что поступил не слишком умно, и обещаю никогда не повторять таких фортелей впредь. Конец фильма». «Но Стью сказал, что ты планируешь вывесить кое-что из грязного белья на всеобщее обозрение». «Стью, дурак набитый!» — рявкнул Джек в трубку. «Я действительно сказал ему, что у меня зародилась мысль написать об Оверлуке. Это верно. Есть такая идея». В моем понимании это место — просто энциклопедия характеров, населяющих Америку после Второй мировой войны. Наверное, это звучит слишком напыщенно. Я все понимаю. Но поверь, Эл, здесь есть все необходимое для великой книги. Кроме того, речь идет о планах на весьма отдаленное будущее, клянусь тебе. Сейчас у меня столько другой работы, что я с трудом справляюсь даже с ней, и поэтому... «Это меня совершенно не устраивает». И Джек вдруг осознал, что держит перед собой черную телефонную трубку в полной растерянности и не верит своим ушам. «Что? Ты хочешь сказать, Эл, Я уже сказал все, что хотел сказать. Какой смысл ты вкладываешь в слова «весьма отдаленное будущее», Джек? «Для тебя это, вероятно, два года. Максимум пять». А для меня это означает и 30 лет, и 40, потому что я связал свою судьбу с Оверлуком очень прочно и надолго. И от одной только мысли, что ты планируешь собрать всю грязь о моем отеле, а потом превратить ее в шедевр американской литературы, меня начинает тошнить. Джек лишился дара речи. Я искренне старался помочь тебе, Джеки. Мы вместе прошли войну и мне казалось, что я кое-чем тебе обязан. Помнишь войну?» «Да, помню», — пробормотал он, но угольки раздражения начали разгораться в его сердце. Сначала Уллман, потом Уэнди, теперь Эл. «Да что же это такое?» Или объявлена общенациональная неделя свободной охоты на голову Джека торнса Он поджал губы, вновь потянулся за сигаретами, но неуклюжим движением — уронил пачку на пол. Неужели он когда-то на самом деле любил этого дешевого хлюста, который разговаривал с ним сейчас, сидя в своем кабинете в Вермонте за столом из красного дерева? Неужели такое было? — До того, как ты избил этого сопляка Джорджа Хэтфилда, — продолжал Эл, — я сумел убедить школьный совет не только не увольнять тебя, но и предложить приличный долгосрочный контракт, но ты сам себе все изгадил. Затем я пристроил тебя в отель, прекрасное спокойное место, где ты мог бы отдышаться, закончить пьесу или просто пересидеть до тех пор, пока мы вместе с Гарри Эффингером не сумеем убедить остальных, что они поступили с тобой несправедливо и совершили ошибку. Но теперь мне начинает казаться, что ты готов откусить мою руку ради некой более крупной цели. «Значит, так ты благодаришь друзей за помощь, Джек?» «Нет», — прошептал он. Он не осмелился ничего добавить к этому, хотя в голове билось обжигающее, едкое как кислота, слово, так и рвавшееся наружу. Но он в отчаянии заставил себя думать о Денни и Уэнди, целиком зависевших от него, о Денни и Уэнди, мирно сидевших внизу у камина, изучавших книжку для чтения для второклассников и думавших, что все хорошо. Если он лишится работы, какое будущее ждет их всех? Поездка в Калифорнию на полуразвалившемся от старости в Фольксвагене, бензонасос которого вот-вот откажет. Словно они семейка сезонных рабочих какие-нибудь перекати поле. И он сказал себе, что упадет на колени, будет валяться в ногах у Элла, лишь бы не допустить этого. Но слово упорно продолжало вертеться на языке, и раскаленные струны рвущегося изнутри гнева становилось все труднее сдерживать. «Что?» — резко спросил Эл. «Нет», — сказал он, — «так я с друзьями не обращаюсь, и тебе это известно». «Откуда мне это известно?» В худшем случае ты вознамерился облить грязью мой отель и выкопать тела, которые достойно похоронили много лет назад. В лучшем ты просто позвонила моему излишне возбудимому, но чрезвычайно компетентному управляющему и довел его до умопомрачения своими... Своими глупыми детскими играми. Это не было просто игрой, Эл. Тебе живется намного легче. Ты не зависишь от подачек своего богатого друга. Тебе, как говорится, не нужны друзья в зале суда, потому что ты сам себе судья. Тот общеизвестный факт, что ты чуть не спился, уже начисто забыть, не так ли? — Да, вероятно, ты прав, — признал Эл. Он заметно сбавил тон, и теперь его голос казался смертельно усталым. — Но, Джек... — Джек, пойми... Такова жизнь. Я ничего не могу изменить в ней. — Знаю. — безразлично отозвался Джек. — Я уволен? — Если да, будет лучше уведомить меня об этом сразу. — Ты не будешь уволен, если сделаешь для меня две вещи. — Согласен. — А не лучше ли сначала ознакомиться с моими условиями, прежде чем принимать их? Нет. «Диктуй свои пожелания, и я все выполню. Я должен позаботиться об Уэнди и Дэнни. Поэтому даже если тебе нужны мои яйца, я отправлю их бандеролью с авиапочтой. Ты уверен, что жалость к себе — это роскошь, которую ты можешь себе позволить, Джек?» Он закрыл глаза и сунул таблетку эксидрина между пересохшими губами. На данный момент это вообще единственное доступное для меня роскошь, так что вываливай свое... Извини, не хотел сказать ничего обидного. Эл ненадолго замолчал, потом начал... Во-первых, больше никаких звонков Улману. Даже если отель сгорит дотла, случись нечто подобное, звони технику. Ну, тому типу, который сквернословит без конца. Ты должен знать, о ком я. — О Утсоне? — Да. — Хорошо, принято. — Во-вторых, ты должен пообещать мне, Джек. — Нет, ты должен поклясться своей честью, что не будет никакой книги об истории знаменитого отеля в горах Колорадо». На мгновение ярость настолько овладела им, что он был не в силах вымолвить ни слова. Пульс громко стучал у него в ушах. Это напоминало звонок от некоего современного герцога Медичи. «На портретах членов моей семьи не должны быть видны их физические изъяны, или вас, маэстро, вышвырнут гнить на свалке. Я плачу не просто за картины, а только за красивые картины. Когда изображаешь дочь моего лучшего друга и делового партнера, уж будь любезен». Убери с ее лица родимое пятно, или тебя ждет свалка. Конечно, с тобой мы тоже друзья. Цивилизованные люди, как же, как же. Мы делили с тобой койку, стол и последнюю бутылку. И мы навсегда останемся друзьями. А о собачьем ошейнике, который я на тебя нацепил, забудем по обоюдному согласию. Тогда я неизменно буду милостиво благосклонен к тебе». Взамен я прошу всего-навсего твою душу, пустяк. Мы сможем так же легко забыть, что ты продал мне ее, как забыли обошейники. Только помни, мой талантливый друг, сколько таких Микеланджело просит сейчас милостыню на паперти Хрима. Джек, ты меня слушаешь? Он издал сдавленный звук, который должен был означать да. Голос Элла, напротив, звучал твердо и уверенно. Мне отнюдь не кажется, что я требую слишком многого, Джек. Будут ведь еще книги. Ты же не можешь ожидать, чтобы я субсидировал тебя в то время как ты сам. Хорошо, я согласен. И не надо думать, что я пытаюсь контролировать твое творчество, Джек. Ты знаешь меня, я бы никогда не пошел на это. Просто в данном случае. Эл. Да. Дервинт по-прежнему связан с Оверлуком. Пусть косвенно. Не вижу, почему это должно так интересовать тебя, Джек. Верно, сказал он равнодушно. Не должно. Послушай, Эл, Уэнди Энди зовет меня зачем-то. Я тебе позвоню еще как-нибудь. Непременно звони, старина Джеки. Мы чудесно поболтаем. Как у тебя дела? Трезв? Ты уже получил кусок моего свежего мяса с кровью. Почему бы теперь не оставить меня в покое? Как стеклышко. Я тоже. Представь, трезвый образ жизни даже начал доставлять мне удовольствие. Если только я тебе перезвоню, Эл, Уэнди, конечно, будь здоров. Но стоило ему положить трубку, как все тело забилось в судорогах, молниями ударивших в него заставив свернуться в клубок перед телефоном, прижав руки к животу. Голова болталась из стороны в сторону, как чудовищный пустой пузырь. Асса не останавливается, ужалив она летит дальше. К счастью, приступ почти прошел, когда Уэнди поднялась наверх и спросила, кто звонил. «Эл», — ответил он, — интересовался, как мы тут поживаем. Я сказал, что у нас все прекрасно. «Ты жутко выглядишь, Джек. Не заболел?» «Снова голова раскалывается. Лягу сегодня спать пораньше. Нет смысла даже пытаться что-то написать. Принести тебе теплого молока». «Это было бы славно!» Он с трудом улыбнулся. И теперь он лежал рядом с ней, чувствуя прикосновение ее теплого бедра. От воспоминаний о разговоре с Эллом, от того, как ему пришлось... Присмыкаться Джека по-прежнему бросала то в жар, то в холод. Но наступит день расплаты за все. Когда-нибудь его книга выйдет, и это будут не лирические размышления о прошлом. Он выпустит вещь, которая станет острой, как алмаз стеклореза, увенчает тщательное расследование, непременно с большим количеством фотографий и прочего, Вскроет всю историю Оверлука, всю ее неприглядную подноготную, начиная с кровосмесительных сделок купли-продажи отеля и заканчивая всем остальным. Автор выложит Оверлук перед читателем как аккуратно разрезанного Омара И если Эл Шокли имеет прямую связь с империей Дервинта, то пусть пеняет на себя и да поможет Бог им обоим с нервами. Подобными натянутым струнам рояля он так и лежал, глядя в темноту и зная, что ему, вероятно, не удастся заснуть еще много часов. Уинди Торренс лежала на спине с закрытыми глазами, слушая звуки, издаваемые спящим мужем. Долгий вдох, короткая пауза и чуть гортанный выдох. «Интересно», — думала она. Куда он переносится, когда спит? В какой-нибудь парк развлечений, воображаемый Грейт Барингтон, где все аттракционы бесплатные, а рядом нет жены и матери, чтобы действовать на нервы им с Дэнни. То запрещающее есть слишком много хот-догов, то начиная конючить, что им пора домой. Или же это был какой-нибудь потайной сумрачный подвальный бар, где выпивка лилась рекой, а двери никогда не закрывались. Где вся толпа старых собутыльников собиралась рядом с электронной игрой в хоккей, держа в руках стаканы, а среди них, как всегда, выделялся Эл Шокли с распущенным узлом галстука и расстегнутой верхней пуговицей сорочки. Место, куда не было доступа не только ей, но и Денни, где бесконечно звучали мелодии буги-вуги. Уэнди продолжала волноваться за мужа. Ее изводила все та же знакомая бессильная тревога, которую она так надеялась навсегда оставить в Вермонте, словно беспокойство не могло пересекать границ между штатами. Ей откровенно не нравилось то воздействие, которое Оверлук оказывал на Джека и Дэнни. И самым пугающим, хотя пока еще смутным и неподлежащим обсуждению или хотя бы упоминанию вслух было то что все симптомы сопровождавшие запойный период в жизни джека один за другим возвращались все за исключением собственно выпивки он снова постоянно вытирал губы рукой или носовым платком словно хотел смахнуть с них остатки хмельной жидкости пишущая машинка все чаще надолго замолкала и пропорционально возрастало число скомканных листов бумаги, которые летели в корзину. Сегодня вечером, после того, как позвонил Эл, она обнаружила на столике рядом с телефоном пузырек экседрина, но рядом не стоял стакан с водой. Он снова стал жевать таблетки, а раздражался по мелочам. Если становилось слишком тихо, начинал бессознательно щелкать пальцами, чаще прибегал к ругательствам. Его способность сохранять контроль над собой тоже вызывала у нее беспокойство. Ей, вероятно, стало бы даже легче, если бы он сорвался и немного спустил пар, как выпускал его из котла в подвале, заходя туда по утрам и каждый вечер на сон грядущий. Она бы почти с радостью увидела, как он изрыгает проклятие, швыряя через всю комнату стул или громко хлопает дверью. Но как раз эти приметы его темпераментной натуры, всегда свойственные ему, сейчас начисто отсутствовали. А между тем ее не оставляло ощущение, что Джек все чаще злится на нее или Денни, но не дает своим эмоциям выплеснуться. У Бойлера был предохранительный клапан, старый, ржавый, замызганный, но все еще действовавший. У Джека такого клапана не было. Она никогда не умела хотя бы мало мальски понимать его настроение. Дэнни умел, но молчал. И этот звонок Элла. Как раз в тот момент, когда он раздался, Дэнни вдруг полностью потерял интерес к книжке, которую они пытались вместе читать. Он оставил Уэнди сидеть у огня, а сам перешел к стойке, поверх которой Джек построил дорогу для игрушечных машинок и грузовиков. Там главенствовал новый пропурный «Фольксваген», и Дэнни начал быстро возить его по столу туда-сюда. Сделав вид, что читает теперь свою книгу, но на самом деле подглядывая поверх нее за сыном, Уэнди заметила в нем странную смесь примет, которые выдавали волнение у нее и у Джеки. Потирание губ, нервное приглаживание волос пальцами обеих рук, что она часто делала, дождаясь, когда Джек вернется домой после очередного похода по барам. Она не верила, что Эл позвонил, просто чтобы спросить, как мы тут поживаем. От скуки позвонить Эллу мог сам Джек, но Эл всегда звонила исключительно по делу. Когда она позже спустилась вниз, то обнаружила Дэнни сидящим у камина и внимательно изучающим книжку для чтения, где рассказывалось о походе Джо и Рэйчел в цирк вместе с папой. И когда она наблюдала за ним, ее вновь посетила уже знакомая, до странности жутковатая уверенность, что денни непостижимым образом понимал и знал гораздо больше, чем могли объяснить примитивные теории доктора «Просто била Эдмонса. "Эй, пора спать, док", сказала она. "Хорошо". Он вложил в книгу закладку и поднялся. "Но сначала умойся и почисти зубы". "О'кей". "И не забудь про зубную нить". "Не забуду". Они немного постояли рядом, любуясь переливами тлеющих углей в камине. В вестибюле царил холод и гуляли сквозняки, но в магическом круге Рядом с очагом было так тепло, что не хотелось уходить. «Между прочим, звонил дядя Эл», — бросила она как бы невзначай. «Да ну», — спросил денни нисколько не удивившись. «И мне показалось, что дядя Эл за что-то сердился на папу», — сказала она все так же мимоходом. «Да, так оно и было», — отозвался денни не сводя глаз с камина. «Он не хочет, чтобы папа писал книгу». — Какую книгу, Дэнни? — Об отеле. У нее сразу же возник вопрос, который они с Джеком задавали Дэнни тысячу раз. — Откуда ты это знаешь? — но она сдержалась. Ей не хотелось волновать его перед сном или давать понять, что они обсуждают тему, о которой он никак не мог быть осведомлен. А в том, что он знал, о чем говорил, она не сомневалась. Все слова доктора Эдмонса об индуктивных догадках и подсознательном логическом мышлении ничего не значили. Ее сестра. Как мог Дэнни узнать, что она думала об Эйлин, сидя в тот день в приемной, и... Мне приснилось, что папа попал в аварию. Она резко тряхнула головой, словно стараясь прояснить мысли. «Отправляйся умываться, док». «Хорошо» и он взбежал вверх по лестнице. Нахмурившись, Уэнди отправилась в кухню, чтобы разогреть для Джека молоко. И вот теперь, лежа без сна, вслушиваясь в дыхание мужа и в завывание ветра за окном, чудесным образом дело сегодня опять ограничилось лишь легким снежком. Она позволила себе всерьез задуматься о своем милом, но внушавшем опасении сыне о ребенке, родившемся в рубашке, то есть покрытым обыкновенным последом, как и, вероятно, каждый семисотый младенец на планете. Но если верить древним приметам, эта оболочка была предвестницей развития у новорожденного второго зрения. Она решила, что настало время поговорить с Дэнни об оверлуке и вообще попытаться вызвать на откровенность непременно. Утром им обоим предстояло поехать в Сайдвайндер, чтобы в библиотеке попытаться получить учебники для второго класса на более долгий, чем обычно срок, то есть на всю зиму. И у нее будет возможность побеседовать с ним по душам. При этой мысли она почувствовала некоторое облегчение и начала постепенно проваливаться в сон. Дэнни тоже бодрствовал, в своей спальне и лежал с открытыми глазами, левой рукой обнимая старенького винни -пуха. Бедный медвежонок потерял один глаз пуговку, а из расползавшихся швов местами вылезала вата. И, вслушиваясь, как в другой комнате спят родители, он чувствовал себя так, словно его против воли приставили к ним часовым. По ночам было хуже всего. Он ненавидел ночи с постоянным завыванием ветра, у западного крыла отеля. Подвешенный на нитке планер покачивался у Дэнни над головой. На тумбочке чуть заметно флюоресцировала пурпурным боком принесенная снизу модель «Фольксвагена». Учебники стояли на полке, книжки-раскраски лежали на столе. «Всему свое место, и все на своих местах», — говорила мама. «Тогда ты легко найдешь любую вещь, когда она тебе понадобится» но сейчас вещи находились в беспорядке, чего-то не хватало, и хуже всего было то, что их прибавилось, причем так, что сразу и не догадаешься. Это напоминало одну из загадочных картинок в детских журналах «Найди индейцев», и если ты напрягал взгляд и включал воображение, то действительно мог заметить некоторых из них. То, что на первый взгляд казалось обычным кактусом, трансформировалось в кровожадного краснокожего с ножом в зубах. Другие прятались среди скал, и ты даже распознавал жестокое безжалостное лицо, смотревшее на тебя сквозь спицы колеса фургона переселенцев. Но ты никогда не мог разглядеть всех сразу, и от этого делалось страшновато. Ведь именно тот, кого ты не успевал заметить, подкрадывался к тебе сзади с топоргавком в одной руке и ножом для скальпов в другой. Он тревожно заерзал в постели, вглядываясь в успокаивавший круг тусклого света ночника. Здесь определенно стало хуже. Это он знал наверняка. Поначалу было не так плохо, но потом постепенно его папа стал намного больше думать о том, как ему хочется выпить. Порой он начинал злиться на маму, сам не зная из-за чего. Он слонялся по отелю, постоянно вытирая губы носовым платком и взгляд его делался невидящим и затуманенным. Мама переживала за папу и за него самого тоже, и не было нужды применять сияние, чтобы понять, о чем она думала. Дэнни обо всем сказали ее встревоженные расспросы в тот день, когда ему показалось, что пожарный шланг превратился в змею. Мистер Холлоран не зря считал, что «все матери немного сияют». Вот почему его мама почувствовала неладное, хотя не знала, в чем дело. Он хотел было сам ей все рассказать, но пара пришедших в голову мыслей удержала его. Он знал, что доктор в Сайдуайндере посчитал Тони, как и все, что тот показывал ему, совершенно, ну почти, нормальным. А потому мама могла ему просто не поверить. Расскажи он ей о случае со шлангом. Хуже того. Она могла поверить, но понять все неправильно и решить, что у него не все дома. Дэнни немного знал о том, что такое не все дома. Меньше, чем о рождении ребеночка. Мама подробно просветила его в прошлом году, но вполне достаточно. Однажды в детском саду его приятель Скотт показал ему мальчика по имени Робин Стенгер, который сидел на качелях с грустным вытянутым лицом. Отец Робина преподавал арифметику в той же школе, где работал папа, а отец Скотта был там учителем истории. Большинство детей в том детском саду были связаны либо с местной школой, либо с небольшой фабрикой фирмы IBM, располагавшейся на окраине Стовингтона. И школьные мальчишки держались своей группой, а фабричные — своей. Конечно, бывали случаи дружбы между мальчиками из разных групп, но в целом выглядело вполне естественным, что дети отцов, хорошо знавших друг друга по работе, больше стремились к общению с себе подобными. Когда у чьих-то родителей случались неприятности, это неизбежно становилось предметом несколько искаженных по смыслу обсуждений в одной группе, но редко интересовало другую. Они со Скотти сидели вместе в макете космического корабля, когда приятель ткнул себе за спину большим пальцем и спросил. «Знаешь того паренька?» «Да», — ответил Дэнни. Скотт наклонился вперед. «Вчера вечером оказалось, что у его папы не все дома. И его увезли». «Как? Только потому, что не все вернулись к ним домой?» Скотти окинул его презрительным взглядом. «Ты не понял?» Он попросту сошел с ума. При этом Скотт скосил глаза, вывалил наружу язык и покрутил пальцем возле уха. Его забрали в психушку. «Ничего себе!» — сказал денни «И когда же ему теперь позволят оттуда вернуться?» «Теперь уже должно быть никогда!» — мрачно ответил Скотти. Позже, в тот же день и на завтра, денни услышал, что «А!» Мистер Стенгер пытался убить всех членов своей семьи, включая Робина, из трофейного пистолета, привезенного им с войны в Европе. Б. Мистер Стенгер разнес на части весь свой дом, когда напился в дупель. В. Мистера Стенгера однажды застали за поеданием из миски мертвых жуков и травы, словно это были кукурузные хлопья с молоком, а еще он при этом плакал. Г. Мистер Стенгер пытался задушить свою жену чулком, когда Ред Сокс проиграли важный матч. Наконец, больше не в силах держать это в себе, Дэнни решился спросить о мистере Стенгере папу. Тот усадил сына на колени и объяснил, что мистер Стенгер находился под большим нервным напряжением, отчасти из-за семейных дел, отчасти из-за работы, а были и другие причины в которых никто не мог разобраться, кроме врачей. Вот почему он стал подвержен приступам беспричинного плача. А три дня назад начал плакать, да так и не смог остановиться, пока за ночь не разбил очень много вещей в своем доме. «Это не значило, что у него не все дома», — сказал папа. «Просто с ним случился нервный срыв. И увезли его вовсе не в психушку, а в сонноторий. Но как неосторожничал папа в своих объяснениях, денни все равно испугался. Он не видел большой разницы между нервным срывом и сумасшествием. И даже если назвать психушку сонноторием, там оставались решетки на окнах, и оттуда нельзя было выйти, когда тебе угодно. А папа к тому же нечаянно повторил сказанную Скотти фразу, Которая наполняло Дэнни смутным и оттого только более сильным страхом. Мистер Стенгер поселился там, где обитали люди в белых халатах. Они приезжали за тобой на грузовике без окон, причем грузовике цвета серого надгробного камня. Он останавливался у тротуара напротив твоего дома. Люди в белых халатах выходили из него, забирали тебя из семьи и увозили в комнату с мягкими стенами. А если ты хотел написать домой, то мог сделать это только восковыми мелками. — Когда же теперь они отпустят его? — спросил Денни. — Как только ему станет лучше, док. — Да, но когда именно? — упорствовал он. «Дэн, — Дэн, серьезно ответил папа, этого никто не знает. Вот что было хуже всего. Эти слова означали «теперь уже никогда». Всего через месяц мама Робина забрала его из детского сада, и они уехали из Стовингтона без мистера Стенгера. Это случилось более года тому назад, когда папа уже перестал употреблять скверную жидкость, но еще не потерял работу. Дэнни часто вспоминала о мистере Стенгере. Иногда, когда он падал, ударялся головой, или у него сильно болел живот, он начинал плакать, и тут же в памяти всплывала страшная мысль. Если он не сможет перестать плакать, а будет рыдать и хныкать без конца, то папа не выдержит, позвонит по телефону и скажет «Алло, это Джек Торренс из 149-го дома по Мэй Уэй». «Мой сын не прекращает плакать. Пожалуйста, пришлите людей в белых халатах, чтобы забрали его в сон ноторий. «Да, совершенно верно. У него не все дома. Заранее спасибо». И серый грузовик без окон подкатит к их двери, его, все еще бьющегося в истерике, затолкают в кузов и увезут. И когда он снова увидит маму и папу, этого никто не знает. Из-за прежнего страха он молчал и сейчас. Став на год старше, он прекрасно понимал, что родители – ни за что не позволит увести его, пусть он и принял пожарный шланг за змею. Рациональная часть его сознания в этом не сомневалась. Но все равно, стоило ему лишь подумать о том, чтобы все им рассказать, давнее воспоминание давало о себе знать и не позволяло словам излиться. Это ведь не то же самое, что Тони. Тони он всегда воспринимал как нечто совершенно нормальное, если не считать дурных снов, конечно. Да и его родители относились к Тони как к более или менее приемлемому феномену. Тони был проявлением его незаурядного ума, наличие которого признавали они оба, поскольку считали умными людьми и себя самих. Но пожарный шланг, превратившийся в змею или вид крови и мозгов, размазанных по стене президентского люкса и никому другому невидимых, Это выходило за рамки нормальности. Они уже возили его на прием к обычному доктору. Так почему бы не вызвать теперь людей в белых халатах? И тем не менее, он мог все ему рассказать в надежде, что в таком случае они рано или поздно увезут его из отеля. А ему, если честно, очень хотелось вырваться из Оверлука. Но он понимал, что для его папы это был последний шанс что он находился в оверлуке не только для того, чтобы присматривать за зданием. Здесь он должен был писать, преодолеть последствия потери работы, любить маму, Уэнди. И до самого недавнего времени создавалось впечатление, что именно так все и складывается. Лишь совсем недавно у папы снова появились проблемы. С тех пор, как он нашел тот альбом. Это бесчеловечное место превращает людей в монстров. В чем здесь смысл? Он обращался с молитвой об ответе к Богу, но Бог молчал. И что будет делать папа, если перестанет здесь работать? Он пытался заглянуть в папе на сознание и пришел к выводу, что папа сам этого не знает. Неопровержимое доказательство было получено нынешним вечером, когда дядя Элл, Позвонил папе по телефону, наговорил ему много неприятных слов, а папа не осмелился возразить, потому что дядя Эл мог уволить его, как это сделали в Стовингтонгской школе директор мистер Кромерт и попечительский совет. Папа ужас, как боялся этого. Боялся за него, за маму и за самого себя. И потому Дэнни не решался ни о чем рассказывать. Он мог только беспомощно наблюдать и надеяться, что никакие индейцы рядом не прячутся. А если и прячутся, то дождутся более богатой добычи и позволят их маленькому каравану из трех повозок мирно проследовать мимо. Но как бы он не старался заставить себя поверить в это, ничего не получалось. Дела в оверлуке ухудшились. Скоро придет большой снег, и тогда у него не останется никакого выбора. И что же получится? Что произойдет, когда они окажутся отрезанными от всего мира, в полной власти того непостижимого, что, скорее всего, пока лишь играло с ними в невинные игры? Выходи и получи по заслугам. Что потом? Ром. Он снова поежился в постели, и повернулся на другой бок. За это время он стал читать гораздо лучше. Быть может, завтра он попытается вызвать Тони и попросит его показать в точности, что такое ром, и есть ли способ бороться с ним. И плевать на ночные кошмары. Ему необходимо знать. Дэнни еще долго не смыкал глаз, даже когда притворный сон его родителей перешел в настоящий. Он крутился на кровати, комкал простыню и одеяло, сражаясь с проблемами, слишком взрослыми для него, бодрствовал в ночи, как единственный часовой на заставе. Но после полуночи он тоже заснул, и тогда на страже остался только ветер, порывами налетавший на стены отеля и свистевший в его фронтонах, в свете густо осыпавших небо звезд.